«Грешно мне было бы сомневаться в этом», — ответила Эвенга. «Я без дальнейших колебаний и вопросов вверяюсь твоему искусству, твердо надеюсь, что благодаря тебе на восьмой день надену свой панцирь. А теперь, мой добрый врач, скажи мне, не знаешь ли ты чего нового о благородном саксонце Седрике и его домочадцах? О той красивой даме он запнулся, как бы не решаясь выговорить имя Равены в дом еврея» а той, что была избрана королевой турнира. — А той, которую вы же избрали, сэр-рыцарь, — сказала Ревекка. Ваш выбор заслужил не меньшее одобрение, чем ваша доблесть. Несмотря на то, что Эвенга потерял очень много крови, лицо его вспыхнуло ярким румянцем при мысли, что, пытаясь скрыть свои настоящие чувства кровения, Он только яснее их обнаружил. «Я хотел говорить не о ней, а о принце Джоне», — сказал он. «Кроме того, мне хотелось бы знать, куда девался мой верный оруженосец и почему он теперь не при мне». «А я, воспользуюсь своей властью врача, и прикажу вам молчать», — сказала Ревекка. «Пожалуйста, избегайте всяких тревожных мыслей, я постараюсь сообщить вам все, что вы желаете знать». Принц Джон прервал турнир и поспешно отправился в Йорк вместе со своими дворянами, рыцарями и прилатами, правдой и неправдой собрав столько денег, сколько они могли выжить из тех, кто слывет в здешней стране богачами. Говорят, что он намеревается завладеть короной своего брата. «Но это ему не удастся без борьбы», — молвил Айвенга, приподнявшись на постели. «Если хоть один верноподданный найдется в Англии, Я лично буду драться за Ричарда с храбрейшими из его противников. «Но для того, чтобы вы были в состоянии это сделать, — сказала Ревекка, дотронувшись до его плеча, — вы должны прежде всего слушаться меня и лежать спокойно». «Правда, правда, — сказала Эвенга, — так смирно, как только будет возможно в эти беспокойные времена. Ну, так что же с Эдрик и его домочадцы?» «Только что у нас был его дворецкий», — сказал еврейка. «Прибежал, запыхавшись к моему отцу за деньгами, который отец должен Седрику за шерсть. От этого человека я узнала, что Седрик и Ательстан Конингсбургский ушли из дома принца Джона в Великом Гневе и тотчас собрались уезжать домой». «А была ли с ними какая-нибудь дама на этом Перу?» — спросил Уилфред. «Леди Равена?» — отвечала Ревекка с большей определенностью, чем был поставлен вопрос. — Леди Равена не поехала на пир к принцу и теперь, по словам того же дворецкого, отправилась в роторвуд вместе со своим опекуном. — Что же касается вашего верного оруженосца Гурта... — Ах! — воскликнул рыцарь. — Откуда же ты знаешь его имя? — Да и... «Как тебе не знать», — прибавил он тотчас, «когда еще вчера он получил от тебя сотню цехинов. Как я теперь убедился только благодаря твоему великодушию и щедрости». «Не говори об этом», — сказала Ревекка, сильно покраснев. «Я сама вижу, как язык легко обнаруживает тайны, которые сердце предпочло бы скрыть». «Но что касается этих денег», — сказал серьезная Венга, «честь обязывает меня возвратить их твоему отцу». «Делай, как тебе угодно», — сказала Ревекка, — «но дождись, чтобы миновало восемь дней, а до тех пор и не думай, и не говори ни о чем таком, что могло бы замедлить твое выздоровление». «Хорошо, добрая девушка», — сказала Эвенга. «С моей стороны было бы неблагодарностью сопротивляться твоим велениям. Еще слово о судьбе бедного гурта, и я больше ни о чем не буду тебя спрашивать». «К сожалению...» «Я должна тебе сказать, сэр-рыцарь, что он взят под стражу по приказанию Седрика», — отвечала еврейка. Но, заметив, что это известие произвело на Уилфреда удручающее впечатление, она тотчас прибавила. «Впрочем, Крафчий Освальд говорил мне, что если гурт ничем не навлечет на себя хозяйского гнева, то Седрик простит его, потому что гурт — верный слуга». Всегда был на хорошем счету и теперь только тем и провинился, что доказал свою преданность сыну Седрика. К тому же он добавил, что если слуги заметят, что Седрик продолжает гневаться на Гурта, то все они, особенно Шут-Вамба, помогут Гурту бежать с дороги. «Дай Бог, чтобы это удалось им», — сказала Эвенга. «Мне как будто на роду написано...» приносить несчастье всякому, кто будет питать привязанность ко мне. Мой король почтил меня своей привязанностью, приблизил к себе, и вот, как видишь, родной брат, всем ему обязанный, поднимает оружие против него и хочет завладеть его короной. Моя преданность навлекла гонение на прекраснейшую из женщин. А теперь мой отец в гневе и может убить бедного раба только за его преданность и любовь ко мне». Ты видишь сама, какого носителя злой судьбы вздумалась тебе врачевать и спасать. Образуемся, девушка, отпусти меня, прежде чем несчастье, следующее за мной по пятам, как гончие псы, настигнуто тебя. — Нет, — сказала Ревекка, — твоя слабость и печаль, сорыцарь, заставляют тебя неправильно толковать волю провидения. Ты возвратился к себе на родину в такое время, когда она всего более нуждается в содействии сильной руки и верного сердца. Ты смирил гордость твоих врагов и брата твоего короля в ту минуту, когда они особенно кичились своим превосходством. Правда, ты тяжело пострадал при этом, но... Разве ты не видишь, что Бог послал тебе и помощь, и врача, хотя избрал его из среды презреннейшего племени? Поэтому не падай духом... И верь, что провидение сохранило тебя для чудесного подвига, который ты совершишь для своего народа. Прощай, прими лекарство, которое я тебе пришлю через Рейбена, и после постарайся хорошенечко уснуть, чтобы набраться сил для предстоящего тебе завтра переезда.